«Голова девятнадцатая. Сашко гулый. Зачем лягушки? Неужели дядька Микола был правый беляна подлюгой оказалась? «Да как такое может быть?» Глаза у Сашко предательски подернулись слезой. Поспешно сморгнул и рукой отмахнулся, словно по две камушка залетела. Затряс чубатой головой и побрел дальше к берегу, таща плетеную ловушку, полную рыбы». Подывая на сухом беленом бревнышке сидел такой же старый швырь. Наблюдал, как один из сербов, выбивает соль из утром замоченной в море кошмы, кивал, давай изредка ценные указания. Соли добывали немного, но на день на семерых хватало и еще чуть-чуть для нужд швыря. Дед перетирал ее в порошок вместе с углями, мешал с белыми комками из турецкого матраса, Сушил, опять перетирал, добавлял порох, часть забивал в полые камышинки разной длины, часть смешивал с соком чистотела, пропитывал полоски кисии, расплетал куски веревки, опять заплетая уже с кисией. Узнав, что на крыше форта есть дымовая труба, сказал, что когда нужно будет, все турки из форта сами вылетят, как пчелы из улика, когда хозяин их дымом окуривает». Нет, еще быстрее. Такую вонючку сотворю, мир не видел. Изредка уходил подальше, испытывал свои запалы и вонючки, поновой тёр, перемешивал. Батька, а соль вам зачем? Она ж не горит. И хорошо, замедлитель тоже нужен. Сейчас пожилой казак находился в благостном состоянии. Видно, все получалось как нужно. Первые звезды через тонкие облака как бы мигали. С озера потянуло влажной прохладой. «Но как же она могла-то? А, ведь так смотрела на меня! В любви клялась! Сыскать да спросить! Да так прижать, чтобы ответила!» Сашко вновь не удержался и снова шмыгнул носом. И как глаза под звездами сияли! «Нет, невозможно!» «Как же жить теперь с этим? Уволокла чертовка с собой сердце!» «Сашко!» — раздался голос шевыря. «Ась!» — озабоченно спросил парень, с трудом вынимая из воды вторую морду с рыбой. Ноги по колено в грязи, под крупными каплями со лба стекает. «Трясь!» — передразнил старик и незлобно добавил. «Я тебя уже третий раз окликаю, а ты все молчишь. И не Ася, слухаю, господин Подхарунжий. Дисциплина!» Швырь покачал головой осуждающе. Сашко вытащил подальше на берег плетеную снасть, посмотрел, как темная шевелящаяся масса начинает блестеть живым серебром, когда из облаков выглядывает луна, и заметил. «Ну тогда не слухаю, а слушаюсь, господин Подхарунжий». «Учи меня! Вечно вы, молодежь, больше знаете! Всегда говорили слухаю! И не спорь! Мало ты еще спорить!» «Да не спорю я!» Сашко махнул рукой, отошел на шаг и сел, вздохнул, думая о своем. Чужая забота не укрылась от швыря. Нахмурил седые кустистые брови. К ним уже спешили два серба. Они несли плетенку с крышкой, крякали периодически от натуги. Старик оживился, приподнялся с места, грозно спросил. — Наловили? Так, воду пока опускайте, да крышку вяжите, чтоб ни одна не ушла. Из корзины протяжно заквакали. Сашко смотрел на полную корзину лягушек круглыми глазами. — Слухаю, господин под рявкнул бравый серп. Швырь быстро обернулся в сторону молодого казака и указал на говорившего ученика, раскрытые дланью, потрясая скрюченными от артрита пальцами. — Вот! — старик вытаращил глаза. — Вот как надо, понимаешь? А ты вечно споришь! — Так ведь, так и теля можно научить! — попытался оправдаться Сашко. — Теля! — передразнил Швырь. — А ты научи, ишь, громотей. И научу! Огрызнулся Сашко. «И научи!» «Чего расшумелись?» Вместе с ручейком мелких камешков спустился Гамаюн. «Рыбу не потрошим, жабаков заготавливаем. Зачем?» «Лягушки зачем?» Старый казак еще обижался, кряхтел, когда садился на бревнышко. «Булгачить сегодня пойдем. С собой молодого возьму. Буду учить ему разуму». Покажив, подсказал Сашко. «И лягух возьмем!» «Возьмем, а шо? Вон еще Димитра прихватим!» Швырь повернулся к Гамаюну. «А он все огрызается, до да скалится!» «Так кто со страху! Кому швытка Настя приходит, а малек забыл, как с офицером разговаривать должно. А мы его за раз вылечим, руки по кантику и под шашку до полуночи!» «Прошу прощения, господин Подхарунжий, только я не со страху, а с досады!» «Неужто девка меня обмануть смогла?» «И вправду ты еще теля. В воинских делах мы, ого-го, а в любовных девки, у которой только титьки начали расти, в подметки не годимся. У них ум особый, от того и беды нашей радости неземные. Ты бед ты еще даже не зачерпнул, так рядышком прошелся, а уже губу отклячил». Разрядил обстановку Михайла. кто такая швытка настя но ну, это когда быстро гамаон жестами показал откуда быстро понос по-русски называется сербы перебросились парой фраз и засмеялись в кулаки повторяя себе под нос чтобы запомнить швытка настя швытка настя они стояли в высокой траве мялись один разгадал улов другой спросить хотел да не решался швырь изогнул бровь Здоровенный мужик снял шапку. «Дозвольте?» «Не топчись уже, а то голова кружится. Чё хотел?» «А правда, что в России казаки все герои?» Старик крякнул, потрогал мясистый нос, поглядел пронзительно на сурового Сашка. Тот ожесточенно вспарывал рыбином брюха, полоскал в воде и кидал на берег. Сказал. «Правда, но не все в ратном деле. Некоторые герои-любовники». «Чего это?» — набычился Сашко. «При французском дворе такие были», — пожал плечом швырь. «Из гвардии тамошней. Мне бабка одна рассказывала». Сербы опять прыснули в кулаки. «Я не француз, я казак!» И дальше себе под нос. «У дядьки Миколы попрошу самое опасное задание. Посмотрим, кто из нас француз». «Красивее умирать в поле, чем в бабьем подоле». Согласился батька Швырь и улыбнулся. Сотник Билый на задание не поскупился, велел под конец вылазки пристань взорвать, что со стороны береговой казармы.